Глава двадцать третья Поговорить с Равэром я собиралась без соплей и явной жалости, ненавязчиво. Но не представляла, с чего начать, как спокойно общаться после всего, что узнала. И когда браслет потянул вглубь дома, потянул, как я чувствовала к Равэру, стало до дрожи страшно увидеть его и сказать что-нибудь не то, неправильно объяснить, что я его понимаю. Не во всем, но понимаю. Этот страх переполнял меня, путал не слишком разумные мысли. Сначала над люком в полу показалась рука, которую тянул ко мне браслет. Поднимавшийся по лестнице Равер был не просто бледен, а мертвенно бледен. Смотрел под ноги, и выражение его лица такое, словно умер кто-то очень близкий. Словно Равер сейчас упадет. Борясь с криком ужаса, я закрыла рот ладонью. С видимым трудом Равер занес ногу и встал на пол. Подтянул с лестницы вторую. Браслет вел его ко мне. Мой дрожал на запястье. Очень медленно Равер поднял голову. В глазах тоска. Казалось, он не дышал. Казалось, он сейчас рухнет, точно подкошенный. Все заволокли слезы. Притяжение браслета ослабло. Но мне оно и не нужно. Я бросилась к Раверу, прижалась к нему. И весь ужас перед рассказом о его жизни, страх сделать что-нибудь не так, боязнь, проклятие и опасение сделать хуже, прорвались рыданиями. — Равер! — пробормотала я. Он судорожно меня обнял. Без истерик, без истерик! А в груди все разрывалось, слезы текли, страшно шевельнуться. Вдруг Равер опомнится, отступит. Он только крепче меня обнял. С каждым вдохом я хотела что-нибудь сказать, но на выдохе не находила слов. И мы стояли, обнявшись, сцепившись в дрожащее единое целое. К биению моего сердца примешивалось биение сердца Равера. Слезы высыхали и накатывали вновь. Я не могла понять охвативших меня чувств. Они были настолько сильными, что разум не справлялся. Пальцы шумно дышавшего Равера скользили по спине, зарывались в волосы, нежно-нежно. От прикосновений щемило сердце и слабели колени. Крепко обхватив за талию, Равер повел меня к дивану у стены. Не сговариваясь, мы опустились на мягкое прохладное сиденье. Равер уложил меня между собой и гнутой спинкой. Я прижалась к его груди, пряча заплаканное лицо, прислушиваясь к заполошному биению его сердца. Прижимая меня рукой, на которой я лежала, другой рукой Равер продолжал гладить меня по волосам, плечу, спине. Его дыхание успокаивалось, сердцебиение замедлялось. Наверное, мне должно быть неловко, но казалось, что рыдать в его объятиях правильно. — Что случилось? — спросил Равер. Я вздрогнула, к щекам прилила кровь. Движение руки по моей спине замедлилось, прекратилось и продолжилось. «Скучаешь по дому?» «Нет», — шепнула я. «Боишься?» «Нет», — крепче прижалась к груди Равера и обещала говорить правду, вдохнув и выдохнув, призналась. «Я расспросила о твоей жизни». Его ладонь застыла между моих лопаток, и мне стало страшно за тебя, и это было ужасно. Не заметила, как стиснула лацканы его фрака в кулаках, Затаив дыхание, ждала, морально готовясь к тому, что Равер рассверепеет из-за вторжения в свое ужасное прошлое. Воздух в легких застыл ледяной глыбой. Я медленно-медленно выдохнул и убрал руку со спины Лены. Когда приводишь в дом жену, всегда есть риск, что она выспросит у духов всю твою подноготную, вплоть до того, когда ты перестал ходить на горшок. Я вздохнул. Не знаю, что именно она узнала и в каких подробностях, но злиться не было сил. Раньше я бы мучился тем, что тайны прошлого раскрыты, не желал бы видеть Лену. А сейчас узнал и узнала, всякое бывает, то ли взрослею, то ли старею. Но как хорошо, что можно не раздражаться из-за подобных моментов, а просто принять. — Прости, — прошептала Лена, стискивая мой фрак «Прости, я хотела узнать о тебе больше. Я не думала, что твоя жизнь была такой тяжелой». Лишь чуть дрогнуло сердце, и опять я с удивлением отметил спокойное отношение к непрошенному вторжению в душу. «Прости!» — Лена всхлипнула. «Если тебя так беспокоит, давай обменяем тайну на тайну. Скажи, от отчего ты бежишь? Что такого страшного случилось в твоем мире?» Лена застыла. Я погладил ее по спине, по голове, невольно улыбнулся. Кто-то предлагал честность в отношениях. Я отказала своему начальнику в близости. Он обещал натравить на меня преступников, чтобы они меня проучили. Ее голос дрогнул. Изнасиловали, в смысле... Сквозь невыносимую усталость пробился гнев. Так нельзя. Не должен мужчина так поступать. Я крепче обнял Лену. Здесь ее подстерегала смертельная опасность моего проклятия в ее мире. Могу ли я ее защитить? Если родовой браслет сохранит магические свойства, он спасет Лену от враждебных прикосновений. Но если не сработает, тогда что? Как ей помочь там, где меня нет? Зажмурившись, я тяжело вздохнул. Золото и драгоценные камни у вас в ходу? погладил Лену по голове. Э, — да. — Ты сможешь ими расплатиться с охраной? Сможешь быстро найти защиту и не попасться грабителям или мошенникам? — Пожалуй. Надломленно отозвалась Лена, и мне стало не по себе. Обижаешься, что не могу защитить? — Не хочу возвращаться. Даже не из-за начальника, понимаешь? Там я никому не нужна. У родителей другие семьи и любимые дети. Лена подергивала лацканы фрака. Мои родители, они не подходили друг к другу, были слишком молоды для брака, но мама забеременела, им пришлось ужениться. Они, они не уживались и во всем винили меня. Она задрожала, я крепче ее обнял. А я ведь не виновата, я не просила меня рожать. Лена всхлипнула. Я не знал, что делать, только обнимал. Ее кулачки стягивали мой фраг, остро упирались в грудь. Не виновата. — Не виновата, — тихо подтвердил, поглаживая ее по голове. Это был их выбор, они не вправе тебя винить. — так то почему обвиняют в том, что я испортила им жизнь? — прорыдала Лена. — За что? Внутри все содрогнулось. — Ну, что за родители? Как так можно? — Ты не виновата. Я гладила Лену по голове, по дрожащим плечам. Просто они не хотят нести ответственность за свои поступки. я же не просила срывалось на рыдание лена не не просила я же сразу после девятого в колледж и в другой город в общагу чтобы не, не мешать они не звонили никогда первыми даже когда болела ее трясло собираясь просить уксала успокоительное я вдруг сообразил что Лене надо выплакаться прижал ее к себе чувствуя как сквозь рубашку Пробираются слезы. «За что так? Я же их дочь!» Потому что себя винить больнее. В груди стыло. Было тесно. Трудно дышать, но я дышал и гладил Лену. То пытаясь отгородиться от ее переживаний, то позволяя состраданию и жалости захватить меня до слез. «Я старалась не мешать», — плакала на моей груди Лена. «Неужели жалко было хотя бы изобразить привязанность?» Ее слова резали по-живому. В своем детстве я не задавался вопросом, почему матери жалко изобразить привязанность. Я просто не понимал, почему она меня не любит. «Не знаю», — шептал я, прижимаясь губами к макушке Лены. «Не знаю». Почему мать меня не любила, я так и не узнал. И сейчас от этого снова стало тошно. «Наверное, некоторым это не дано». Я гладил Лену, дрожащие пальцы путались в ее волосах. Тогда почему они любили других своих детей? Чем я хуже? Может, мы родились не в том месте и не в то время? Неприятно вспоминать, говорить, в груди ломило от напряжения, но оставить Лену наедине с переживаниями я не мог. Ей сложнее. Она моложе. Ее родители, похоже, еще живы и других детей любят. Для меня все давно кончилось. Теперь лишь отголосок застарелой боли царапал сердце. Прижимая Лену к себе, я зажмурился. Невыносимо хотелось, чтобы она перестала вспоминать. — Это нечестно! — всхлипывала она. «Несправедливо — Несправедливо! В мире много несправедливости, но любовь — самая несправедливая из всех чувств. Ее не вызовешь намеренно и не уничтожишь усилием воли, Оно просто есть или нет, и оно не спрашивает, насколько это честно. Я же не требовала многого, просто чуть меньше претензий, чтобы меня целовали на ночь. Болезненно звучал ее голос. Сказку читали. Я же была ребенком, просто ребенком, и не просила, чтобы меня рожали. Я не виновата, что им не нужна. В этом ни один ребенок не виноват. Разве трудно изобразить интерес? Хоть немного. Мне самому часто не хватало терпения и желания изображать интерес, но ответа на ее вопрос я не знал. Может, они не хотели лгать даже в малом? Осторожно, начал я. Ты сама предложила быть честными друг с другом. Значит, ценишь это качество. Лена задрожала. Прости. Поцеловал ее в лоб. Мне не стоило этого говорить. Прижимаясь ко мне, Лена плакала. Ее плечи тряслись под моей рукой. Моя грудь намокла от ее слез. У меня не было ответов на страшные вопросы, которые она повторяла снова и снова. Я не знал, как залечить ее раны, как перестать чувствовать свои. Я просто слушал и обнимал, мучаясь от бессилия.